«Ворон!» — я натянул тетиву. Он остановился, воззрелся на меня, точно пытаясь припомнить, кто я такой. На поле боя воцарилась тишина. Все взгляды устремились на нас. Молчу опустил на землю душечку, которую нес в город, обнажил меч, держась между ней и источником угрозы. Почти забавно было наблюдать, как мы, точно близнецы, защищали женщин, чьи сердца нам не завоевать. Гоблины одноглазые осторожно двинулись к нам. Я не знал, на чьей они стороне, но впутывать их не хотел в любом случае. Это должна быть дуэль. Костоправ против Ворона. Чёрт, чёрт, чёрт! Но почему бы ему просто не уйти? — Всё кончено, Ворон! Убийств больше не будет! — кажется, мой голос начал давать петуха. — Слышишь? Всё потеряно и всё выиграно! Он смотрел не на меня на молчуна и душечку, и сделал шаг. — Хочешь стать ещё одним покойником? — Проклятье, переблефовать ворона ещё никому не удавалось. — Смогу ли я? — Придётся. Одноглазый благоразумно остановился в десяти футах от нас. — Что ты делаешь, Костоправ? Меня трясло. Всё тело, кроме рук, хотя плечи ныли от напряжения. Так я натягивал тетиву. «Что с Ильма?» — спросил я, горло мое перехватило. «Что с лейтенантом?» «Безнадежно!» — ответил он. То, что я и так чувствовал сердцем. «Оба мертвы!» «Опусти лук!» «Не раньше, чем он бросит меч!» Ильма был моим лучшим другом столько лет, что и не сосчитать. Глаза мне застили слезы. «Они мертвы!»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 За моей спиной послышались шаги гоблина. Слишком поздно. В вороне было куда больше сил, чем можно было подозревать. И его подстегивало безумие. «Нет!» – заорал я и спустил тетиву. Стрела пронзила бедро ворона. Ту самую ногу, на которой он якобы хромал. Он упал с изумленным видом. Меч его отлетел футов на восемь.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 Я прохромал к госпоже, опустился на колени, взял ее на руки. Для владычицы мира она была страшно легкой и хрупкой, и последовал за молчаном городским руинам. Бараки еще горели. Странное зрелище мы представляли, с женщинами на руках. Вечером отрядный сбор! рявкнул я, оставшимся в живых братьям, явиться всем! Я не поверил бы, что способен на такое, пока не сделал сам. Но я нёс госпожу на руках до самого синелоха. И пока не опустил её на земь, лодыжка меня не беспокоила. Глава 59. Последнее голосование. Прихрамывая, я вошёл в то, что осталось от общей залы синелоха, поддерживая плечом госпожу и опираясь на лук лодыжка меня убивала, а я-то думал, что все давно зажило. Госпожу я опустил в кресло. Она была слаба, бледна и, несмотря на все наши с одноглазом усилия, с трудом держалась в сознании. Я твердо решил не выпускать ее из виду. Опасность не минула, у ее подчиненных больше не было причин с нами миндальничать. Да и сама госпожа находилась в опасности, исходящей не столько со стороны ворона или моих товарищей, сколько от нее самой. Она впала в глубочайшее отчаяние. «Все пришли?» — спросил я. Присутствовали Молчун, Гоблина Одноглазый, Бессмертный Масло, в очередной раз раненный после очередного боя, и его постоянный спутник-ведьмак. Мальчишка-знаменосец Моргиан, еще трое из отряда. И, конечно, Душечка, умолчана под боком. На госпожу она старалась не смотреть. Ворон с кожухом высовывались из-за стойки. Пришли без приглашения. Ворон оставался мрачен, но, кажется, взял себя в руки. Он не сводил взгляда с душечки. Душечка была страшна. Ее ударило сильнее, чем госпожу. Но она победила. Ворона она игнорировала еще старательнее, чем свою противницу. Между этой парой случилась стычка, и я кое-что подслушал реплики Ворона. Душечка очень явно выразила свое недовольство неумением Ворона привязываться к людям. Она не выгнала его и не изгнала из своего сердца, но он не смог обелить себя в ее глазах. Тогда Ворон сказал несколько гнусностей о молчуне. Хотя и дураку ясно, что душечка испытывала к тому лишь дружеские чувства. Вот тут она действительно взъярилась. Я не удержался, подглядел. Она долго и бурно разглагольствовала, что она, дескать, не приз в мужских играх и не принцесса из идиотских сказок, вокруг которой должны виться рыцари и совершать кретинские подвиги в ее честь. Как и госпожа, она слишком долго правила, чтобы стать теперь обычной женщиной, В глубине души она оставалась белой розой. Так что Ворон чувствовал себя неуютно. Его не выставили впрямую, но намекнули, что для того, чтобы вернуть право голоса, придется потрудиться. Первой задачей, которую поставила перед ним душечка, было наладить отношения с его детьми. Мне было почти жаль его. Он знал только одну роль крутого парня, а теперь эту роль у него отняли. — Это всё костоправ, — прервал ход моих мыслей Одноглазый. — Это всё, всё, всё, большие будут похороны. — Большие. — Мне вести собрание как старшему из оставшихся офицеров? Или ты хочешь воспользоваться правом старшего брата? — Давай ты. Одноглазому хотелось тихо страдать. — Мне тоже. Но нас оставалось еще десять в окружении возможных врагов. Следовало принимать решение. «Ладно, это официальный сбор черного отряда, последнего из свободных отрядов Хатавара. Мы потеряли командира, и первое, что мы должны сделать, избрать нового. Потом мы должны решить, что нам делать дальше. Кандидаты есть?» «Ты!» – ответствовал Масло. «Я лекарь!» Ты последний настоящий офицер, что у нас остался. Ворон начал было подниматься со своего места. А ты сиди и молчи, рявкнул я на него. Тебя тут вообще нет. Ты дезертировал 15 лет назад, забыл? Ладно, ребята, проехали. Кто еще? Молчание. Добровольцев нет. И в глаза мне никто не смотрит. Все знали, что не хочу я в капитаны. Есть кто против костоправа? Пропищал гоблин. Ни одного голоса. Как чудесно быть всеми любимым. А меньшим из зол и вовсе замечательно. Я хотел бы отказаться, но устав не предусматривал. Ладно, следующий пункт повестки дня, как ноги унести. Мы в котле, ребята. Стража опомнится очень скоро. Нам надо смыться, прежде чем они начнут искать козла отпущения. Вы Выберемся мы. А что потом? Никаких предложений. Моих братьев потрясло не меньше, чем стражников. Ладно, я знаю, что сделал бы я. С незапамятных времён одной из обязанностей аналиста было возвратить аналы в Хотавар, если отряд будет распущен или уничтожен. Нас уничтожили. Я предлагаю самораспуститься. Некоторые из нас взяли на себя обязательства, которые заставят нас рвать друг другу глотки, как только минет общая угроза. Я глянул на молчуна. Он встретил мой взгляд твердо, только подвинул табурет, чтобы оказаться между душечкой и вороном. Смысл поняли все, кроме самого ворона. Я назначил себя временным охранником госпожи. Удержать этих женщин в одном отряде надолго — дело немыслимое. Нам бы хоть до весла вместе дотянуть. До пушки леса и то счастье. Пригодится каждая пара рук. В худшем положении мы просто не могли оказаться. «Кто за распуск?» — осведомился я. Это вызвало оживление. Все, кроме молчуна, оказались против. «Это формальное предложение», — встрял я. «Я хочу, чтобы те, кто выбрал собственный путь, ушли без клейма дезертирства. Это не значит, что мы обязаны разойтись. Я предлагаю лишь официально оставить имя черного отряда. Я направляюсь с аналами на юг». «Искать хатовар. Все желающие могут идти со мной, по уставным правилам». Но никто не хотел отбрасывать имя. Все равно, что избавиться от фамилии, которой тридцать поколений. «Значит, название остается. Кто не желает искать хатовар?» Поднялись три руки. Все рядовые, записавшиеся к северу от моря мук. Молчун воздержался, хотя ему хотелось идти своим путем в поисках собственной недостижимой мечты. Потом поднялась еще одна рука. Гоблин запоздало сообразил, что одноглазый не возражает. Колдуны начали перебранку, я оборвал их. Я не настаиваю на том, чтобы большинство тащило за собой остальных. Как командир, я имею право отпустить со службы любого, кто намерен идти другим путем. Молчун! Он был членом черного отряда еще дольше моего. Мы были его друзьями и семьей. Сердце его разрывалось. Но, наконец, он кивнул. Он пойдет своей дорогой, пусть даже душечка не обещала ему ничего. Кивнули и те трое, что не хотели идти в ходовар. Я занес их увольнение в аналы. — Вы вышли из отряда, — сказал я им. — Когда доберемся до южной опушки леса, Я выделю вам ваши доли денег и вещей. До тех пор будем держаться вместе. Я не стал разъяснять подробнее, иначе через минуту я повис бы умолчана на шее, рыдая в голос. Мы через многое прошли вместе. Но я обернулся к гоблину, угрожающе воздев перо. «Тебя вычеркивать?» «Давай!» — посоветовал Одноглазый. «Избавься от него и побыстрее! Не нужен он нам!» Ток с него, как сказала, молока. Гоблин оскалился. Вот поэтому я и не ухожу! Я останусь, я еще тебя переживу и отравлю остаток твоих днеи что тебе еще сто лет мучиться. Я и не надеялся, что они расстанутся. Ладно, пробормотал я, пряча ухмылку. Ведьмак, возьми с собой пару человек и пригони лошадей. Остальные, соберите все, что может пригодиться. Вроде денег, если еще остались. Мои братья смотрели на меня все еще в тупом ошеломлении от случившегося. «Уходим, парни, как только лошадей наберем, прежде чем на нас опять беда навалится. Ведьмак, не скупись, бери побольше вьючных. Я хочу унести все, что не прибито гвоздями». Потом были еще споры, разговоры, треп. Про официальные дебаты даже не хочу говорить конце концов официальные дебаты я закрыл я вообще-то хитрый бес я заставил стражу хранить наших братьев мы с молчаном пролили не одну слезу стоя над могилами отряда никогда не думал что ильма он был моим лучшим другом теперь я осознал это наконец тяжело я раздал все долги И ничто больше не удерживало боли. «Он поддержал меня, когда я пришел в отряд!» Молчун мягко сжал мою руку. Больше сочувствия, чем я мог ожидать. Стражники отдавали последние почести своим павшим. Их обалдение почти прошло. Скоро они начнут задумываться, что им делать дальше. Могут спросить об этом у госпожи. Они ведь, по сути дела, остались без работы». Они еще не знали, что их хозяйка обезоружена, и я молился, чтобы они не узнали. я намеревался использовать ее имя вместо обратного билета. Страшно даже подумать, что случится, когда разнесется весть о ее потере. В больших масштабах – раздирающий мир гражданские войны, в малых – попытки личной мести». Когда-нибудь кто-нибудь заподозрит истину. Я хотел держать ее в секрете лишь до тех пор, пока мы не доберемся до границы Империи. Молчун взял меня за руку, собираясь уходить. «Погоди минуту», — остановил я его. Обнажив меч, я отсалютовал могилам и произнес древние слова расставания, а потом последовал за Молчуном к поджидавшим нас товарищам. Отряд молчана отправлялся с нами, как я и хотел. Наши пути разойдутся, когда нам перестанет угрожать стража. Я хотел бы оттянуть этот миг, но он неизбежен. Как удержать в одном отряде госпожу и душечку, когда опасность не объединяет их? Проклиная нующую лодыжку, я взгромоздился в седло. Госпожа мрачно обозрела меня. «Ну вот», — заметил я, — «ты уже показываешь зубки». «Ты меня похищаешь? Хочешь остаться одна со своими ребятами и поддерживать порядок кинжальчиком?» Я выдавил ухмылку. «И у нас свидание! Забыла? Ужин в садах опала!» На мгновение, запеленное отчаяние, в ее глазах промелькнул хитрый огонек и отблеск придорожного костра. Потом тень вернулась. Я нагнулся к ней и прошептал. И мне потребуется твоя помощь, чтобы вытащить аналы из башни. От этой мысли меня передернуло. Я еще никому не говорил, что аналов у меня пока нет. Тень рассеялась. — Ужин? Обещаешь? Эта ведьма может пообещать все на свете одним только взглядом и голосом. «Да — Да! — каркнул я. — В садах! Я подал традиционный сигнал. Колонну возглавил ведьмак. За ним следовали пререкающийся, как обычно, гоблин с одноглазом. Потом Мурген со знаменем, потом госпожа и я. За нами все остальные и вьючные лошади. Замыкали колонну молчун и душечка, благоразумном удалении от нас с госпожой. Погоняя коня, я обернулся. Ворон стоял на обочине, опираясь на палку, необычайно одинокий и покинутый. Кожих все пытался втолковать ему, что случилось. Мальчишка-то понял. Наверное, поймет и ворон, когда оправится от потрясения, что не все рады повиноваться ему и что старый костоправ, в конце концов, не блефовал. «Прости», — прошептал я, сам не зная зачем. Потом я повернулся к лесу и больше не оборачивался. «Думаю, что скоро ворон отправится в пути сам». Если только душечка действительно так много значит для него, как он пытался показать. В ту ночь небо над северными землями расчистилось. Впервые за много лет. Великая комета озаряла наш путь. Теперь север знал то, о чем остальной империи было известно уже несколько недель. Комета уже меркла, роковой час прошел, и империя в страхе ожидала предвещенных им вестей. Север. Три дня спустя. Во тьме безлунной ночи трехногий зверь выхрамывает из великого леса. На остатках курганья садится он и скребет землю единственной передней лапой. Выплескивает бурю перемен сын дерева. Тварь убегает, но она вернется следующей ночью. И следующей. И следующей. Конец книги. Читал Серджио Консейсао.